Глава 10. Третий лишний. До суда оставались всего сутки. Король действительно перенес его. Я не могла поверить, что мое прошение было удовлетворено. Я не рассчитывала на многое, но хотела закончить со всеми формальностями в виде суда и поскорее провести ритуал. Я также подала прошение на ускоренное проведение ритуала. По правилам, это происходит между 14 и 20 днем после перехода в режим сохранения. Но я надеялась, что король пойдет нам навстречу и ускорит ритуал так же, как и суд. Во многом ускорение суда стало возможным за счет того, что некоторые члены Совета Лордов уже были в нашем поместье, они и так были обязаны приехать на ритуал. Я волновалась, но понимала, что вряд ли дополнительное время даст мне возможность подготовиться лучше. Я дала следователям столько информации, сколько могла, но собиралась скрывать правду о даре воды. Зная, что камни правды будут использоваться во время суда, я подготавливала ответы, которые не будут оценены камнем как ложь, но и не будут откровенной правдой. В моей прошлой жизни полиция часто использовала полиграф для раскрытия преступлений, но камень правды работал немного по-другому и отличался от детектора лжи. Камень светился красным каждый раз, когда засекал ложь, но главное отличие было в том, что из-за редкости использования камня правды и его дороговизны никто не разработал правильную систему для обеспечения точного результата. При использовании детектора лжи полиция на Земле использовала дополнительные процедуры для калибровки. Эти процедуры включали в себя осознанную ложь, сказанную подозреваемым для того, чтобы зарегистрировать показатели прибора во время неправильного ответа тот факт, что одни и те же вопросы спрашивали от пяти до десяти раз, и то, что на все вопросы варианты ответов были только «да» или «нет». И, конечно, особое построение вопросов. Я надеялась, что эти знания помогут мне обойти все вопросы, при которых я случайно могла бы выдать наличие дара воды. За последние дни я видела, как волнение нарастает в нашем доме по мере пребывания аристократов из Совета Лордов. Это были в основном возрастные люди, состоящие в Совете на протяжении многих декад. Одному из них было больше 120 лет. Но я слышала, что король сейчас начал частично обновлять состав Совета Лордов, вводя в него молодую кровь. Доротея пыталась поговорить со мной множество раз, но я всегда находила повод проигнорировать ее. Я видела, что это невероятно раздражало сестру, но сейчас она также начинала волноваться о том, что будет происходить на суде. Сам суд в этом мире не являлся чем-то очень публичным, но аристократы из Совета Лордов имели свои семьи и круг друзей, они не должны были распространять информацию, которую услышали в суде, но слухи все равно просачивались. Наверняка кто-то по секрету делился со своим мужем или женой, а после слухи уже невозможно было остановить. На суде не будут рассматривать измену как преступление, но ее будут рассматривать как мотив для замысла навредить мне и, возможно, источнику. Огромное количество людей в поместье уже знало об измене. Наверняка правда распространилась за пределы баронства. Тарнхары были на первой странице вестника Валеда в течение последней недели. И у меня не было сомнений, что в какой-то момент история измены просочится в газеты, так же, как и то, что Алик заказал убийство меня и Доротеи. Имя Тарнхар будет обсуждаться в каждом доме. Все будут говорить о том, что мне изменил жених. Изменил с собственной сестрой. Я видела, что все это безумно расстраивает маму, но сама не испытывала сильных эмоций. Да, это было неприятно, и наверняка найдутся те, кто будут считать, что мне изменили, потому что я была недостаточно красива и интересна. Но в прошлой жизни мое имя постоянно обсуждалось в прессе. И в плохом, и в хорошем ключе. Я знала, что любые новости являются временным событием. Острота новостей уйдет, и люди вокруг начнут обращать внимание на дела, а не на то, что когда-то было написано в газетах. Я совершенно точно не собиралась стыдиться того, что мне изменили. Я не была в этом виновата. За последние дни я смогла оценить состояние наших финансов и в голове решала вопрос о том, сколько я буду просить у графини Лоумис за новые земли. Хотелось заняться письменными расчетами, но я боялась, что они попадут в руки следователей. Если графиня Лоумис откажется, часть новых земель можно будет сдать в долгосрочную аренду другим аристократам. Пока же я с мамой договорилась урезать все расходы сразу же, как только гости уедут. Доротею матушка более не подпускала даже к минимальному управлению финансами в баронстве. Очевидно, что мнение короля оказалось для нее важнее, чем счастье любимой дочки. Этим вечером, когда все ушли после ужина, я оставалась сидеть за столом, мне не хотелось возвращаться в свою комнату. Завтра многое должно решиться. После того, как суд закончится для нас троих, меня, Доротея и Алика... Я собиралась публично попросить короля о том, чтобы он разорвал мою помолвку. Присутствие совета лордов, которые к тому моменту уже наслушаются об изменах Оливера, должно сработать мне на пользу. Я была почти уверена, что если я не разорву помолвку сейчас, то мне не удастся сделать это после ритуала. Наоборот, когда я верну источник, свадьбу только ускорят. Однако у меня была большая проблема. Король. По его словам, там, на веранде... Я догадалась, что монарх понял, что человеком, подслушивающим их разговор в день моего возвращения, была я. Я не знала, злится ли он на меня за это, но надеялась, что это никак не скажется на его решении, когда я попрошу разорвать помолвку. Я совершенно не могла понять Феликса Второго, я не могла предсказать его поступков. «Элли», — Доротея разговаривала тихо, не желая привлекать внимание людей, которые могли бы находиться снаружи. Сестра явно хотела, чтобы наш разговор никто не прервал. Нужно поговорить. Я повернула голову к ней и вопросительно приподняла брови. Увидев мой ленивый интерес, Доротея нетерпеливо выдохнула. Ты избегаешь меня с самого возвращения. Ты игнорируешь меня даже при других людях. Неужели так хочешь меня обидеть? Ты хоть понимаешь, насколько больно мне делаешь? Доротея сразу же начала со своей любимой роли жертвы манипулируя чувством вины. Сестра профессионально умела изворачивать ситуацию таким образом, что виноватыми будут другие. Я тяжело вздохнула. «Ты об этом хотела поговорить?» Увидев мою реакцию, Доротея опешила, но после быстро взяла себя в руки. «Нет, нам нужно обсудить, как объяснить происходящее на суде. Ты должна за меня поручиться. Моя репутация на кону». Я удивилась. Доротея сразу же перешла к делу, почему-то считая, что меня заботит ее репутация. Мне казалось, что ситуацию никак не замять. Измена Оливера с Доротеей будет обсуждаться на суде множество раз и в грязных подробностях. «Не понимаю, при чем здесь я», — спокойно ответила. «Я знаю, что собираюсь говорить на суде». «Почему ты так отвечаешь? Ты так изменилась? Конечно же, ты связана с этим». Заступись за меня на суде. Скажи, что Оливер пообещал жениться на мне, что сказал тебе, что отменит с тобой помолвку, поэтому все произошло». «Что?» Не выдержала и засмеялась. Настолько сумасшедшими мне показались ее идеи. Интересно, как она себе это представляла? Про камень правды она забыла? «Доротея, с какой стати я должна врать? И почему я должна заступаться за тебя после твоего предательства?» Доротея вздохнула и посмотрела на меня, как на неразумное дитя. Даже потянулась погладить меня по голове, но я отстранилась. — Ты все неправильно поняла, Элли. Я не виновата в том, что произошло. Конечно же, я не предавала тебя. Это меня выбрал Оливер и хотел на мне жениться. Уже давно, но из-за того, что ты была хранительницей, король сказал жениться на тебе. Так что главная жертва — это я. Это у меня отобрали любовь в моей жизни ради этого договорного брака. Можно сказать, что это ты встала между мной и моей любовью. Я была поражена ее мышлением. Интересно, Доротея сама-то верила в свои слова? Я вспомнила, что в прошлой жизни, в последние годы перед моей смертью на Земле, среди молодого поколения стала популярна «Манифестация». Передача Вселенной собственных мыслей и веря в то, что Вселенная предоставит тебе это, просто на основе твоей веры. У меня было полное ощущение, что Доротея была адептом этого учения. Хотя, конечно, здесь никто об этом не знал. Эта мысль так развеселила меня, что я не выдержала и тихо засмеялась. «Поскольку ты такая жертва, то, думаю, тебе стоит рассказать об этом на камне правды. Не понимаю, как я могу тут помочь?» Почему-то мои слова вызвали в Доротеи гнев. Ноздри ее тонкого носа раздулись, и я услышала, как она делает сердитый прерывистый вздох. «Да что с тобой не так? Я совсем не узнаю тебя. Ты всегда была милой и любящей сестрой. Сейчас же ты ведешь себя, как законченная злая стерва». «Законченная злая стерва? И это, говорит мне, она? Прости, я это выслушиваю от кого?» От сестры, которая годами оскорбляла меня за моей спиной и спала с моим женихом, продолжая очернять меня в его глазах, а также в глазах семьи и окружающих. Если я законченная злая стерва, потому что не хочу тебе после этого помогать, то как же мне стоит назвать тебя? Я сделала вид, что задумалась, хотя, конечно, я никак не собиралась ее называть. Мне все это было почти безразлично. Удивительно, но я не испытывала даже гнева. Прожив очень долгую предыдущую жизнь, я видела все манипуляции сестры, и возможный конфликт с ней воспринимался как что-то незначительное, не стоящее моих эмоций. В ответ на это Доротея всплеснула руками. «Да как ты смеешь так со мной разговаривать? Ты вообще перестала понимать свое место? С тех пор, как ты вернулась, ты смеешь игнорировать меня при всех. А сейчас отвечаешь мне так, как будто ни в чем не виновата. Ты даже Оливера настроила против меня». Это было просто смешно. Я правда не понимала, в каком мире, в своем выдуманном мире, живет Доротея. Не выдержав, опять тихо засмеялась. Почему она считает, что ей позволено меня оскорблять, но когда я просто защищаю себя, она считает, что я переступаю какие-то границы? Моя реакция еще больше озлобила Доротею. Ее красивое лицо было напряжено и теряло часть своей привлекательности, жилка на шее быстро билась, выдавая ее волнение и злость. А почему ты считаешь, что я не могу с тобой так разговаривать? Ты же смеешь меня оскорблять, и даже хуже. Мне было правда интересно, как сестра собирается это объяснять. Ты разве не понимаешь, что у нас разные позиции? Что мы в разных ситуациях? Не сравнивая себя со мной, все знают, что я лучше тебя в каждом аспекте и являюсь настоящей хозяйкой Тарнхар. Ты должна слушаться меня и знать свое место. И почему-то ты перестала это понимать. Я хмыкнула и молчала, долго не отвечая. Доротея не сразу осознала, что сказала, а когда осознала, замерла, не веря, что она действительно это произнесла. Сестра никогда не разговаривала так с прошлой Элли, хотя для меня в ее словах не было ничего нового. Почему-то Доротея и правда воспринимала Элли как свою личную грушу для битья унижая ее при других и используя для собственного возвышения, отдавая минимальные крохи внимания, за которые Элли так боролась. Но до этого Доротея никогда открыто не показывала свое отношение. Видимо, отчаяние сказывалось на ней. Мне было обидно за прошлую Элли. Слава богу, мы сейчас являлись одним целым. И слова Доротеи были просто глупыми оскорблениями, в которые я сама не верила. Я не считала себя хуже Доротеи ни в едином аспекте. Внутри меня сидела небольшая боль от этих слов. Но осознание всей правды о моей семье пришло очень давно. В те долгие дни, когда я шла по пустоши, и мне нечего было делать, кроме как думать, вспоминать и анализировать. «Понимаешь, Доротея?» Мне надоел этот разговор, и я решила его завершать. «Я ничего тебе не должна. Я уже помогла спасти твою жизнь, хотя могла бы промолчать». И тебя бы не нашли. Я не знаю, что у тебя в голове, с какой стати ты решила, что имеешь право приказывать мне и годами унижать меня. Но будущая баронесса вообще-то я. Проснись. Да какая из тебя баронесса? Тарнхар скоро станет вассальным, так что твой титул не имеет никакого веса. И герцогиней ты тоже теперь не станешь. Я закатила глаза. Почему она все всегда сводила к Оливеру? И слава богу, что не стану. «Мне никогда не было до этого дела. То, что Тарнхар станет вассальным, не означает, что его нужно бросать. Я собираюсь заботиться о наших землях и наших людях в любом случае. Мы по-прежнему ответственны за их благополучие». Я встала из-за стола. Доротея испортила мне все мое вечернее чаепитие. «Не вздумай уходить, Элли!» — приказным тоном произнесла Доротея. «Мы ведь не решили, что будем завтра делать на суде!» Я хмыкнула и обернулась к ней. «Я уже сказала. Я не понимаю, Причем здесь я?» Доротея, очевидно поняв, что прямыми приказами ничего не добьется, вернулась к старым манипуляциям, от которых меня уже подташнивало. «При том, что ты любишь меня и хочешь мне помочь, хочешь сделать меня счастливой. Ты должна понимать, что мы с Оливером любим друг друга и всегда любили. Это не было попыткой оскорбить твою честь». Я помолчала, и Доротея приняла это как положительный знак. Она приблизилась ко мне, изображая максимальную привязанность и любовь. «Я знаю, что вместе мы сможем это пережить. Я не виновата в том, что мы с Оливером полюбили друг друга. Просто так получилось. Помоги мне». «Удивительно, что ты продолжаешь нести этот бред, хотя уже сама начинаешь понимать, что это не работает». «Понимаешь, сестра...» Я постучала пальцами по подбородку, делая вид, что задумалась. «Я больше не люблю тебя». Я решила любить только тех, кто любит и уважает меня. Поэтому разбирайся со своими проблемами сама. Я уже точно знаю, что собираюсь говорить на суде. У тебя же осталось. Я взглянула на настенные часы. Порядка шестнадцати часов. Удачи. Я уже почти вышла из столовой, когда меня догнал голос Доротеи. Элли! Конечно же, я люблю тебя! Пожалуйста, Элли! Ты должна мне помочь! Любишь? Я сделала паузу, дождавшись ее кивка. «Тогда докажи. Извинись за свои поступки передо мной. Сходи к маме и скажи, что это была твоя идея открывать тот бал с Оливером. Подойди к Оливеру и признайся, что вся та ложь и грязь, что ты говорила обо мне, были неправдой». Я дала ей шанс на раскаяние. Я ни за что не собиралась больше доверять сестре, но если она извинится за свое поведение а также возьмет ответственность за то, что она говорила, я могла бы помочь Доротее выйти из ситуации с наименьшими потерями. «Конечно же я не могу так поступить! Ты вообще понимаешь, что они будут думать обо мне, если я в таком признаюсь?» Доротея опять вспылила, считая, что ее святой образ ни в коем случае нельзя было разрушать. Но вот тогда я тоже ничем не могу помочь!» Весело хмыкнула и покинула столовую. В спину мне раздалось очередное «Элли!» Но в этот раз я проигнорировала крик Доротеи. На следующий день, за завтраком, я была более-менее спокойна. В течение ночи я множество раз повторяла свои заготовленные ответы. Я была очень рада, что суд пройдет до ритуала по возвращению источника. Думаю, что после того, как источник проснется, у короля будет ко мне намного больше вопросов. Вот только у него не будет уже права использовать камень правды. Я очень боялась, что правда о даре воды вскроется каким-либо образом. Вряд ли кто-то догадается об этом или спросит напрямую. Эли сканировали в самом детстве. Никакого дара у нее не было. Да и дар воды был утрачен настолько давно, что никто даже не подумает о том, что такое возможно. Если правда вскроется, у меня могло быть очень много проблем. Маги воды потеряли свою силу после ритуала, который должен был сделать сильнее их политическую фракцию, они всегда ставили себя на уровне королей. Скорее всего, Феликс II сочтет меня опасной для короны. Запрет в темнице или во дворце, окружит огромным количеством стражей и будет использовать мой дар так, как считает нужным. Но был вариант, который пугал меня намного больше. Я боялась, что, узнав о моем даре, из меня могут сделать что-то вроде инкубатора. С учетом того, что этот мир медленно умирал, а также того, что все дети магов воды рождались со связью с источником, меня могли заставить рожать детей каждый год или два, чтобы потом найти этим детям супругов и использовать их как разменную монету. Возможно, даже отослать детей в другие государства. Мысль об этом была настолько чудовищной, что я запретила себе думать в этом направлении». Ничего этого не будет. Никто не узнает о моем даре. Я разорву помолвку с Оливером, разбужу источник. Во время ритуала все посчитают, что у меня просто очень сильная связь с источником. Да, источник еще ни разу не возвращали из режима сохранения. Но ведь кто-то в прошлом зачем-то придумал этот повторный ритуал. Значит, всегда была вероятность, что он сработает. Возможно, в прошлом он уже работал, но об этом просто не осталось никакой информации. Нужно просто справиться со всеми вопросами на суде и уговорить короля разорвать помолвку, и все будет нормально. С такими мыслями я решила прожить сегодняшний день. На завтраке со мной за столом сидели нервная Доротея, мрачный Оливер, невозмутимый граф Лойд и несколько дознавателей, пока тихие слуги накрывали на стол. Большая часть гостей спали или же завтракали в своих покоях. В поместье не осталось ни единой свободной комнаты, и многие жили в многочисленных гостиницах Торнтри, чему я была очень рада. Это не только уменьшало расходы для нас на их содержание, но и помогало развивать экономику. Кроме того, ожидая еще большего наплыва аристократов на скорый ритуал, люди из близлежащих деревень не разбежались, а наоборот приезжали в Торнтри заработать. Я надеялась, что они еще не продали слишком много имущества и пока не организовали переезд. После ритуала, как только источник вернется к нормальному состоянию, люди поймут, что нет нужды покидать Торнхар. Оливер Тенбрайк сидел напротив меня, буравя меня тяжелым взглядом. Я не знала, чего он хотел, но с момента нашего разговора на веранде в нем что-то изменилось, и он начал вести себя, как назойливый жених. Маркиз не пропускал ни единого приема пищи, если я на нем присутствовала, а также постоянно пытался провожать меня, как галантный кавалер. Когда я попыталась отказаться, Ольвер напомнил мне, что мы пока еще жених и невеста, и как невеста я должна уделять ему внимание в период визита. К сожалению, он был прав. А я не хотела привлекать к себе внимание очередным скандалом с женихом. Поэтому решила, что потерплю несколько дней, все равно все вокруг видели, что это фарс. В итоге каждое утро Маркиз встречал меня у дверей, провожал везде, куда я хотела идти, заводил со мной дурацкие и вежливые разговоры о погоде, интерьерах, разведении коней и прочем. Оливер также говорил о том, что как только мне можно будет покидать поместье, мы, безусловно, поедем в лучшую ресторацию в графстве Лоумис и посетим театры в столице. Это было совсем странно, так как к этому моменту источник, как он думает, уже умрет а я перестану быть хранительницей и, следовательно, его невестой. Чего я точно не собиралась терпеть, так это постоянных попыток Оливера трогать мои волосы, запястья, талию, плечи, спину. Я не понимала, чего он этим добивался. Я не собиралась играть перед королем и судом роль влюбленной дурочки и делать вид, что все его публичные унижения ничего не значат поэтому я каждый раз убирала его руки, но Маркиз с поразительным упорством возвращал их назад. В последний раз Оливер и вовсе притащил семейное украшение и решил сделать мне подарок. Но все, о чем я могла думать, это о том, что он делал такие же подарки Доротее. Эта брошь выглядела так, будто шла комплектом к тому самому ожерелью, которое он подарил сестре, которое она надела в день перед смертью отца, когда обнаженная пришла в его покои. Ужас и отвращение на моем лице были, очевидно, настолько заметны, что Оливер спрятал родовое украшение и, слава богу, больше не пытался его доставать. Во время завтрака граф Ллойд, как и всегда, сидел по правую руку от меня и время от времени подкладывал мне угощение. Я считала это чрезмерным. Расследование подходило к концу, можно было уже отбросить спектакль с ухаживанием. С другой стороны, я заметила, что Оливер... Очень негативно реагирует на графа, и между ними явно пробежала черная кошка. Мог ли Адриан Ллойд сделать это назло Оливеру? Я надеялась, что нет. Сейчас я уважала графа Ллойта, но только потому, что верила, что он делает это ради расследования, а не из-за какого-то непонятного соревнования с Оливером. «Миледи Доротея будет первой, за ней последует ваш брат Алик, а вы будете последней» все понимают что вы не причастны к собственному похищению, но вас так же как и всех спросят о том хотели ли вы навредить источнику и будут судить ваше участие в халатности при передаче источника заряд камня правды скорее всего будет подходить к концу этот камень уже использовали трижды и его может не хватить до конца вашего суда. я кивнула это были хорошие новости В крайнем случае, если мне зададут неудобный вопрос, на который я не смогу ответить правдиво, я могла потянуть время до того, как заряд камня, правда, исчезнет. Кроме того, в конце слушания я буду просить короля о расторжении помолвки. Присутствующие к тому моменту уже будут прогреты показаниями Алика и Доротеи, и, возможно, смогут как-то повлиять на его решение. Правда, я также знала, что король никогда не был предвзят в своих решениях. Его всегда заботил только Валид, и ему не было дела до чьих-то чувств и эмоций, которые он, оказывается, умел читать или как-то отмечать. Доротея, которая сидела за столом и также слышала слова графа Лойта, еле заметно всхлипнула, видимо, услышав, что будет первой. Я не понимала ее. На мой взгляд, пора было смириться. Информацию о том, что Оливер изменял с моей сестрой, никак не скрыть. На сегодняшней первой полосе вестника валида Огромным шерифтом было написано «Источник потерян из-за неверности», «Самый большой секрет – сестер Торнхар». В статье не говорилось прямо об измене, но отмечали синие платья Доротеи, а также то, что младшая Торнхар была замечена в фамильных драгоценностях Тенбрайк. Это было плохим знаком. Кто бы ни раскрыл эту информацию, этот человек либо был в свете герцога, либо был одним из наших слуг, либо же был одним из дознавателей. Поэтому сейчас, Доротея, нужно было настроиться на будущее и искать возможность выйти из ситуации с хоть каким-то достоинством, вместо того, чтобы бесконечно отрицать то, что уже произошло. Мы не могли изменить прошлое, только будущее. Дознаватели покинули столовую, включая графа Лойта, который сообщил мне, что ему нужно сопровождать Алика в здание суда. Но я поняла, что мне тоже пора уходить. Пока Оливер или Доротея не начали еще один бессмысленный разговор со мной. Как только я встала, Оливер, который неотрывно наблюдал за мной, тоже встал, явно собираясь проводить меня. Внезапно Доротея, сидевшая рядом, схватила его за рукав его форменого жакета и посмотрела на него снизу вверх. Не уходи, те ваша светлость. Пожалуйста, мы можем поговорить. Доротея явно стеснялась разговаривать при слугах, но по какой-то причине все равно решила начать диалог с Оливером здесь. Маркиз в ответ на секунду взглянул на нее, а после покачал головой, подавая мне свою руку. «Простите, миледи Доротея, я должен проводить свою невесту». С учетом того, что Доротея все так же держала его за рукав, он не мог просто отойти от нее. Я хотела уйти. Я не хотела быть вовлеченной в их разговор. Это их личная жизнь. И их отношения. Они оба были взрослыми людьми и должны были разбираться в этом сами. Оливер внимательно следил за моим передвижением, как только я начала двигаться к выходу. Маркиз снял с себя жакет и повесил его на стул рядом с Доротеей. Таким образом он смог отойти от сестры без необходимости самому убирать ее руки. Подойдя ко мне, Оливер подал мне руку, и после того, как я, вздохнув, положила свою ладонь на его локоть, Жених тут же накрыл мою ладонь второй рукой, погладив запястье. Не знаю, что творилось в его голове, но я повторяла себе, что мне осталось терпеть его присутствие только один день. «Что ты с ним сделала, Элли? Ты использовала какой-то приворот? Он говорил, что никогда не посмотрит на такую, как ты!» Доротея внезапно подошла к нам и буквально зашипела на меня. Я осмотрелась вокруг. Две служанки по-прежнему находились в комнате, хотя смотрели куда угодно, только не на нас. В свете этой информации, что было в газетах, я волновалась, что кто-то из наших слуг мог общаться с репортерами, и поэтому вежливо попросила служанок покинуть комнату, пока Доротея шипела уже на Оливера. «Как ты можешь так со мной поступать после всего, что я сделала ради тебя? После всего, что я пережила, чем пожертвовала?» Оливер не отвечал Доротеи, смотрел мимо нее и делал вид, что ее не существует. Он смотрел на меня, ожидая, видимо, когда я закончу. — Хватит игнорировать меня, Оливер! Что она с тобой сделала? Ты никогда не был таким жестокосердечным! С последним я не была согласна. Оливер слыл настоящим бабником, был известен в каждой благородной семье Валеда, и это было именно то, что он обычно делал. Как только он наиграется в любовь, Мужчина начинал методично игнорировать свою предыдущую жертву. Одна из юных фрейлин королевы в какой-то момент даже получила нервный срыв, после того, как Оливер, который был замечен с ней на каждом балу и который так красиво ухаживал, внезапно полностью потерял интерес и заинтересовался Доротеей. Когда на балу в честь моей помолвки Оливер ни разу не взглянул на эту фрейлину и станцевал четыре раза с моей сестрой, Та девушка, по слухам, начала плакать прямо во время танца с другим лордом, а после попыталась найти Оливера. Не знаю, что он ей сказал, но у девушки началась истерика, и вдовствующая королева отстранила ее от должности. Я дождалась, когда служанки покинут комнату, и после этого устало посмотрела на Доротею. Я не понимала, как раньше я могла иметь настолько высокое мнение о ней. Сейчас меня поражало то, что сестра была неспособна просчитывать свои будущие шаги и сдерживать эмоции. Возможно, нервы и эмоции заставляли ее совершать глупые поступки. «Доротея, ты же видела сегодняшний вестник Валида?» Сразу в лоб спросила я ее, и, дождавшись недоуменного кивка сестры, я продолжила. «Ты понимаешь, что наши слуги могли слить информацию? Научись решать свои вопросы без присутствия посторонних» чтобы другие не знали все подробности ваших отношений. «Как я могу их решать приватно, если вы оба игнорируете меня? Оливер даже не смотрит на меня. Неужели достойные мужчины так себя ведут?» «Интересно, как Доротея могла считать мужчину, который спит с сестрой своей невесты, достойным?» «В любом случае, это не мое дело. Я чувствовала, что оказываюсь вовлеченной в ситуацию, от которой нужно держаться подальше. Это их проблемы». Но я все же не смогла не спросить. Ваша светлость, пожалуйста, не держите мою сестру в неведении и обозначьте свои намерения в отношении ее. И решайте это без меня. Я не хочу больше знать ни единой дополнительной детали о ваших отношениях. Но постарайтесь не рушить имя и репутацию Торнхар еще больше. Оливер в своей манере все так же игнорировал Доротею и покачал головой. Элли, я уже обсудил все с вашей сестрой. «Никаких отношений между нами нет, миледи Доротея. Я прошу вас не вмешиваться в отношения с моей невестой и не беспокоить ее своими претензиями». Оливер общался с Доротеей так, будто едва знал ее. Доротея смотрела на Оливера с отчаянием. Она явно подбирала слова. Иногда мне казалось, что в ее глазах была почти одержимость. Я никак не могла ее понять. Но и, и не хотела судить за любовь к Танбрайку. Я не знала, что Оливер обещал ей. Возможно, он говорил, что они будут вместе всю жизнь. Возможно, он действительно обещал, что бросит меня и сделает ее герцогиней. Тот факт, что я не видела этого сама, не означал, что такого не могло быть. «Как ты можешь такое говорить мне? Мне сейчас так плохо! Меня похитили! Я могла умереть! Как ты можешь быть так жесток?» Ее нижняя полная губа начала дрожать, а я поняла, что она начала очередную свою манипуляцию, опять включила жертву, как по щелчку пальцев. Я поторопилась на выход, это было не мое дело. К сожалению, Оливер последовал за мной, просто-напросто игнорируя слова Доротеи. Я, конечно, не должна вмешиваться, но про себя думала, что, возможно, именно из-за такого поведения Оливер и получил свою славу разбивателя женских сердец. Сколько девушек вот так влюбились в какой-то его образ, а после видели его другим, совершенно холодным и равнодушным, не понимая, в чем они виноваты, Пытались вернуть его в расположение. «Нет! Вы не уйдете!» Доротея, подойдя к нам, опять вцепилась в Оливера. «Ты не можешь быть так жесток ко мне, Оливер! Я знаю, что ты меня любишь! Ты же говорил мне, что я идеально подхожу к тебе!» Пора было уходить. Я вырвала свою руку у Оливера и, жестко сказав им обоим, «Никогда больше не вмешивайте меня в это», быстро зашагала наружу. Я совершенно не хотела быть во все это вовлечена и надеялась, что Оливер больше не дает Доротею ложную надежду, как в прошлом. Но даже если он это делает, это их дело, не мое. Неужели любовь такая? Я никогда в жизни не любила мужчину и надеялась когда-то испытать это чувство, а также быть любимой в ответ. Элли, а вместе с ней и я, так как мы делили все эмоции, были влюблены в Оливера, Но после того, как наши сознания объединились, я поняла, что влюбленность Эли была не слишком глубокой. Это было скорее восхищение самым завидным холостяком королевства и его статусом. Но мы ничего не знали о нем, как о человеке. Неужели вот это отчаяние и потеря себя являются любовью? Я вспомнила Доротею до Оливера. Это была уверенная в себе красивая девушка, умная и знающая себе цену. Да, она любила манипулировать людьми, находиться в центре внимания, но в ней не было этого отчаяния. У сестры были большие планы на жизнь, в которых она планировала использовать свои сильные стороны. Сейчас же мне казалось, что все усилия Доротеи в последние годы были направлены на Оливера. Все ее хобби были отражением его интересов. Даже стиль одежды и прически – все, чтобы нравиться Маркизу. Неужели это потеря себя предыдущей и есть любовь? Я совсем не хотела испытывать такую любовь. Думая об этом, я спустилась на первый этаж поместья и дала знать домоправителю, что готова к поездке в здание суда.